«Послесловие». «Да это опять все та же проповедь. С одной стороны, разрушение существующего порядка, без замены его каким-нибудь другим. С другой, старая проповедь ничего не делания», — скажут многие, прочтя предшествующие. «Правительственная деятельность нехороша, нехорошая деятельность землевладельца или предпринимателя. Также нехорошая деятельность социалистов и революционеров-анархистов. То есть нехороша всякая настоящая практическая деятельность» а хороша только какая-то нравственная, духовная, неопределенная деятельность, сводящая все к полному хаосу и ничего не деланию. Так, знаю я, думаю это скажут многие серьезные и искренние люди. Более всего смутительным представляются людям при отсутствии насилия, неогражденность собственности, и поэтому возможность каждому человеку безнаказанно брать у другого то, что ему нужно или только хочется. Людям, приученным к ограждению собственности и личности насилием, представляется что без этого ограждения будет постоянный беспорядок, постоянная борьба всех против всех. Не буду повторять того, что я сказал в другом месте, о том, что ограждение собственности насилием не уменьшает, а увеличивает беспорядок. Но если допустить, что при отсутствии ограждения могут произойти беспорядки, что же делать людям, понявшим причину тех бедствий, от которых они страдают? Если мы поняли, что мы больны от пьянства, мы не можем уже, продолжая пить, надеяться улучшить свое положение тем, чтобы пить умеренно или продолжая пить, принимать лекарства, которые нам прописывают руки врачи. То же самое и с болезнью общества. Если мы поняли, что мы больны от того, что люди насилуют других, то уже невозможно улучшить положение общества тем, чтобы продолжать поддерживать то правительственное насилие, которое существует, или вводить новое, революционное, социалистическое. Это можно было делать до тех пор, пока не была ясно видна основная причина бедствия людей. Но как скоро стало несомненно ясно, что люди страдают от насилия одних людей над другими, уже невозможно улучшать положение людей, продолжая старое насилие или вводя новое. Как для больного алкоголика есть только одно средство избавления. Воздержание от вина. Причины болезни. Так и избавление людей от дурного устройства общества. Так и для избавления людей от дурного устройства общества есть только одно средство. Воздержание от насилия. Причины бедствий. От личного насилия, от проповеди насилия, от всякого оправдания насилия. И мало того, что для избавления людей от их бедствий средство это единственное, употребление его чаще, и потому, употребление его еще, и потому необходимо, что оно совпадает с нравственным законом каждого отдельного человека нашего времени. Если человек нашего времени раз понял, что всякое ограждение собственности и личности насилием достигается только угрозой убийства и убийством, он не может уже со спокойной совестью пользоваться тем, что приобретается убийством или угрозой убийства, а тем меньше участвовать в убийстве или угрозе убийства так что то что требуется для избавления людей от их бедствий нужно и для удовлетворения нравственного чувства каждого отдельного человека и поэтому для каждого отдельного человека не может быть уже никакого сомнения в том что и для блага общего и для исполнения закона своей жизни он должен не участвовать в насилии не оправдывать его и не пользоваться им